«Без костра мы тут скоро загнёмся всех хренам с собачьим!» Клацый зубами сказал наутро зяблик. «Было бы хоть одно полейница с собой!» Мечтательно признёс Смыков, вместо шапки, утерянной ещё в нейтральной зоне, водрузившей себе на голову челму из махрового полотенца. «Мы бы его размножали ежедневно!» «А жрали бы что? Угольки?» Буркнула Верка, покрасневшими руками ломая очередную плитку шоколада уже окончательно рассвело, и хрустальный чертог, полный смутных теней и обманчивых миражей, вновь засиял вокруг всеми оттенками лазоревого цвета. «Публика уже на ногах», — сообщил Цыпф, внимательно следивший за суетой, царившей вдали и вблизи. «Блохи очнулись от спячки. Представление возобновляется». «Тогда, может, и мы пойдем? Или будем сигнала дожидаться?» «Пойдем, пойдем!» Поддержал ее Смыков. «Я так думаю, что рассвет сам по себе и есть сигнал. Персонально каждого здесь уговаривать не будут». На этот раз в путь стали собираться с охотой. Хотелось побыстрее размять закоченевшие конечности и разогреть кровь. «Давайте оставим вещи здесь», – закапризничала Лилечка, когда цип встал навьючивать на нее дорожный мешок. «Что с ними станется? Мы же опять сюда вернемся». «Ни в коем случае!» – сразу всполошился Смыков. «Не будем рисковать. Сначала нужно убедиться, что это система, а не случай». «Мне, честно сказать, сюда и возвращаться не хочется». Верка покосилась на разбросанные повсюду растоптанные окурки. «Не люди мы, а свиньи». «Свиньи в небо не смотрят, зато как живут!» – философски заметил зяблик. Новый день ничем не отличался от предыдущего. В атага не выбирай пути, которые учитывая местную специфику, и выбирать-то было невозможно. Двигалось вперёд, и то же самое, по-видимому, делали сотни, если не тысячи других землян, искавших здесь покой и вдохновение, а в результате получивших нечто прямо противоположное. Нельзя было даже сказать, идёт в атага прямо или выписывает зигзаги. Любой из ориентиров, которым они пытались воспользоваться, В конце концов, обманывал их. Изумрудные айсберги, на манер облаков, висевших в зените, внезапно исчезали. Кучки людей, до этого двигавшихся параллельным с ватагой курсом, как будто бы под землю проваливались. Поблескивающие бриллиантовыми гранями фантастические структуры, на которые они обратили внимание еще вчера, оборачивались сизым туманом. Все было зыбко, неопределенно, непредсказуемо. Чем еще поражал чужой мир, так это своей абсолютной тишиной. Если что и происходило, то совершенно беззвучно. Шум создавали только люди. Их голоса, дыхание, топот, позвякивание и амуниции. Поэтому, когда позади вдруг раздался резкий разбойничий посвист, сразу стало ясно, что это шалят не лиловые стрекозы, и не фиолетовые чаши-кормушки, и даже не пресловутые хозяева здешнего мира – а какая-нибудь Сталашевская или Кастильская шентропа, вляпавшаяся в чужое пространство, как пьяницы вляпываются в грязную лужу. «Эй, орлы! Сбавьте ход!» Явной угрозы в этих словах не было, но в сочетании со свистом они вызывали тревожные предчувствие «Есть о чём побазарить!» Видя, что остальные члены в атаге на этот призыв никак не реагируют, Лилечка неуверенно произнесла Нас зовут, кажется. Девочка, никогда не отвлекайся на свист. А тем более на всякие «Эй, ты!» Но и не паникуй, иди как шла. Наставительно сказала Верка. Сколько их? Зяблик не оглядывался принципиально. Много. Смыков заглянул в маленькое зеркальце, которое носил при себе именно для таких случаев. Вооружены? Пистолеты в кобурах. Автоматы за спиной висят. А сами они кто? Подорожная вольница, как раньше говорили. Лихой народ. Сзади снова раздалось грозное. Вам что, уши заложило? Судя по учащенному дыханию, преследователи с шага перешли на трусцу. А ведь не отцепятся. Придется с ними в самом деле побазарить. Надо так надо. С притворной покорностью согласился зяблик. Люблю послушать то, чего сам не знаю. Ватага остановилась, но не кучей, а развернувшись в цепь, как и положено в таких случаях. За спинами друзей осталась одна только Лилечка, незаметно передавшая свой пистолет Смыкову. Приближавшаяся к ним толпа состояла из десяти или девенадцати одетых мужчин. Мало сказать, что их вид не внушал доверия, он должен был внушать страх. Такие типчики подходят к посторонним людям не для того, чтобы осведомиться о здоровье или поболтать о погоде. Цель у них только одна – отнимать. Отнимать чужое добро, чужое здоровье, чужую жизнь. Зачастую даже не корысти ради, а ради собственного удовольствия. Нешуточные намерения банды подчеркивала богатой коллекция стрелкового оружия, кроме всего прочего, содержавшая еще и парочку автоматов. Физиономия бывшего егеря Басурманова своей гнусностью выделялась даже среди этих разбойничьих рож. «В чём дело?» – процедил зяблик сквозь зубы. «Привет, паря!» – один из громил дурашливо поклонился. «Через черты грозный, как я, погляжу! А деле не хочешь побазарить?» «Я с такими, как ты, захарчёванными чуванами отродясь дел не имел!» «Вон тот мудак локшевый!» – он ткнул пальцем в Басурманова. «Уже ломал наши ксивы! Что еще?» «Так ты же турнул его от себя!» Бандит, чем-то похожий на малюту Скуратова, как его изображает в учебниках истории, развел руками. «Бедняга чуть в штаны не наделал! Нехорошо так со своими поступать!» «Моих на этом свете мало осталось!» «Вот, наверное, последние!» Зяблик кивнул на членов ватаги, стоявших по обе стороны от него. «А новых кореша я себе не ищу! Поздно уже!» «Что же так?» — делоно удивился бандит. «Гамузам всегда легче прожить. Это даже волки понимают, не говоря уже о вождях мирового пролетариата. Присоединяйся! Мы здесь всех вот так держим!» Он протянул вперёд раскрытую пятерню а потом резко сжал её в кулак. «Свою долю от всего иметь будешь?» «Грабите, значит!» Зяблик изобразил на лице отеческую печаль. «Гопничайте!» «Грабили мы дома!» — ухмыльнулся в ответ главарь. «А тут своё берём, поскольку власти выше нас здесь нет. Мы, милиция и прокуратура...» и Министерство финансов. Соображаешь? А эти паханы местные, которые вас туда-сюда гоняют. Им дела наши мелкие дофени да и не видел их никто никогда. но так чего ты решил? Идёшь под наши знамёна? Кем же я среди вас буду? Агнцем промеж козлища рогатых. Ах, вот ты о чём. Нет, этого можешь не бояться. Мы-то и рогов толковых не успели отрастить. Давно от агилов отбились. Они там сами себе, а мы здесь сами себе. Хоть и не по своей воле, а отмежевались. Все равно не лежит у меня к вам душа. Я когда срок доматывал, решил завязать узелок. Клятву давал на крови и хлебе. С тех пор даже спички чужой не брал. Не по пути нам, жиганы. Ну, как хочешь. Не нравятся тебе фартовые люди, так оставайся с голытьбой. Будешь нам сду платить, как положено. Это чем же? Рыжьем или капустой? А может натурой? Как придется. Бабы ваши нам не нужны. Такого добра здесь хватает. А вот барахлом придется поделиться. Прикид вас иголочки, да и мешки по швам лопаются. К нации сюда! Зяблик показал головарю кукиш. Нравится? Рискуешь, паря! Тот потянулся к затвору автомата. Пистолет Зяблика уперся ему в глазницу, выдавив глаз чуть ли не на висок. Выхватили оружие и остальные члены в атаге, кроме Лилечки, естественно. Смыков вдобавок еще и гранаты размахнулся. «Стоять! Руки! Не шевелиться! Иначе на требуху всех разнесу!» Банда опешила, хотя, похоже, напугал ее не столько угроза оружия, сколько решительные действия зяблика и луженая глотка Смыкова. Многие отшатнулись назад. Почти все выполнили команду Смыкова. «На кого ты, шантропа, поганой бочку катишь?» – проникновенно сказал зяблик, все глубже вдавливая ствол пистолета в глазницу бандита. «Вояки зачуханные! Да вы тут давно забыли, чем затвор от запора отличается! А я 10 лет пистолет из рук не выпускаю! У меня на указательном пальце мозоль от спуска!» Да любой из вас моргнуть не успеет, как я из него решето сделаю. Может, проверим? «Пусти, сейчас глаз лопнет», – прохрипел главарь. «Так как насчет мзды? А если вместо нее твой глаз зачтется?» «Хрен с тобой», – главарь, в отличие от Басурманова, был не из рубкого десятка. «Подавись ты этой мздой! Жили без нее и еще проживем». «Да ты, я вижу, наивный, как божий бычок!» Зяблик овладел автоматом главаря, и тот, оказавшись на свободе, отскочил в сторону. «Думаешь, я над добром своим трясусь или над шкурой? Нет уж, я тебя на место ставить буду, и тебя, и всю твою братью. Чужого вы больше ни на копейку не возьмете и никого пальцем не тронете!» «Жрать будете только то, что вам от хозяйских щедрот перепадёт. На общих основаниях!» Главарь, прикрывая пострадавший глаз ладонью, медленно пятился. «Ухарь ты, конечно, ещё тот. Ничего не скажешь!» Зловеще произнёс он. «Наблатыкался у себя в отчине. Но только здесь не очина, а совсем другое место. Синькой называется». И о нем ты пока ничего не знаешь. А я тут столько лет контуюсь, что уже и не припомнить. кой чему научился. А в своей норе, говорят, лис собаки никогда не уступит. «Не пугай», – сплюнул Зяблик. «А не то я сейчас передумаю. Опять твоими шнифтами займусь». «Я тебя не пугаю». Главарь вырвал у кого-то из своих приятелей оружейный обрез и взвел разом оба курка. «Но и ты меня на характер не бери. Хочешь жить спокойно – живи, заслуживаешь. Так и быть, трогать вас не будем. А поперек дороги встанешь – чучел из тебя сделаем». «Вот страх-то! Слыхал я, что здесь человеку чуть ли не по десять жизней полагается» как кощей бессмертному, так неужели же мое чучело не оживет?» «От кого ты, интересно, такой слыхал?» Главарь покосился на Басурманова. «Ты что ли проболтался?» «Под пыткой у меня признание вырвали!» Басурманов саданул себя кулаком в грудь. «Чтоб я так жил!» «Разберемся!» Главарь убрала руку от лица и теперь глядел на зяблика уже обоими глазами, один из которых блестел мутной слезой и наливался кровью. «А тебе, парень, вот что скажу. Не все так просто, как тебе кажется. Смерть всегда штука поганая, даже если ты оживешь потом. Да и не все подряд оживают. Не уследить хозяевам за каждой мелочью. У них и своих забот хватает». И вообще, конетельное это дело, ох, конетельное. А чухаешься без ног, с брюхом распоротым, А рядом еще один жмурик протухает, без головы. Боль нестерпимая, страх, тоска, И кто-то неведомый над тобой колдует, Или чужие ноги тебе пришпандорит, Или твою башку на чужие плечи пришьет. Кто такой однажды пробовал, в другой раз лучше дотла себя сожжет. Каркаешь ты складно, как лабух по нотам. Но только я на такие параши ложил с прицепом. Подбери сопли и вали отсюда. Маза ваша кончилась. Только заикнись еще раз, что ты здесь верховная власть. Собаки будут твои куски по всей этой синьке собирать. «Уж я-то позабочусь, чтоб тебя больше не оживили!» «Ну тогда до свиданица!» Продолжая целиться взяблика зяблика из обреза, главарь стал отступать. «Сегодня у нас вроде как смотрины были, а свадьба еще впереди. Ох и повеселимся, чуть мое сердце!»